Это положение одновременно ставило под сомнение сталинский принцип преимущественного упора на тяжелую промышленность, отвергало владевшую им гигантоманию и доказывала важность преданных забвению качественных показателей промышленного развития. Другой критический прием Бухарина был связан с его определением разумного планирования, являвшимся попросту конкретным воплощением его общей концепции экономического планирования. План научных исследований, например, должен избегать бюрократических извращений путем сочетания централизованных заданий с децентрализацией и автономией. Он должен быть основан на гибкости и эластичности, должен учитывать возможность непредвиденных обстоятельств и предусматривать известный резерв времени для своего выполнения. Не надо большого воображения, чтобы увидеть в этих рекомендациях и сопровождающих бухаринской критике пашехонско бюрократическо головотябского метода планирования продолжение его нападок на первую сталинскую пятилетку и предложение по второму пятилетнему плану. По всей видимости, отношения Бухарина с появившейся в руководстве умеренной фракцией зародились именно в этой связи. Влиятельным членом умеренного крыла в Политбюро был Арджиникидзе, не терявший дружбы с разбитыми оппозиционерами. В 1930 году он принял у Куйбышева руководство ВСНХ, а после организации в 1932 году нарком Наркомтяжпрома стал главой этого ключевого органа. В связи с этим 1930-1933 годы Бухарин был подчинен ему административно. И когда Арджиникидзе начал свою успешную кампанию за более сбалансированный, реалистический второй пятилетний план, Бухарин стал занимать в этом наркомате все более видное положение и иногда даже официально представлял его в отсутствии Арджиникидзе. Он выступал на 17-й парт-конференции в 1932 году как представитель наркомата. К 1932 году он стал членом коллегии наркомата и комиссии по разработке нового плана, что явилось замечательным поворотом для человека, чьи взгляды на планирование и индустрию Сталин окрестил «враждебными». Несколько месяцев спустя Бухарин предпринял шаг, который вскоре изменил и его положение в партии. Выступая перед ЦК в январе 1933 года, он отказался от своей промежуточной позиции и пошел дальше прежнего в покаянном признании своей вины и совершенно неправильных установок в 1928-1929 годах. Он привел две причины, побудившие его принять решение о том, что промежуточная позиция не является больше разумной и что всем партийным слоям необходимо сплотиться вокруг существующего руководства. Острые опасности грозили партии в связи с сопротивлением крестьянства и голодом, достигшим теперь своей наиболее губительной фазы, и событиями в Германии, которые через две недели привели к власти Гитлера. Правда за 14 января 1933 года. Его поступок обуславливался и другой неназванной причиной. За три месяца до этого, во время дела Рютина, умеренные члены Политбюро продемонстрировали свою способность и готовность пойти наперекор Сталину. Среди замешанных в деле Рютина и спасенных благодаря их вмешательству партийцев, трое были личными протеже Бухариным. Слепков, Морецкий и Петровский. Газета «Правда» за 11 октября 1932 года. Теперь на январском заседании ЦК умеренная фракция начала поднимать... Голос и по более общим политическим вопросам. Опубликованная стенограмма Пленума лишь намекала на возникшие там разногласия, например, речи Сталина и Орджоникидзе. Для Бухарина было очевидно, что партии и страна вступают в новую полосу неизвестности, но при этом увеличивается и возможность перемен в советской внутренней и внешней политике. Для того, чтобы участвовать в этих событиях и оказывать на них влияние, ему тоже надо было поддерживать видимость единодушия и некритического принятия сталинского руководства, ибо за этим фасадом развернется глухая борьба по вопросу о будущем курсе страны. Первым бухаринским шагом в этом направлении и стало более полное покаяние в январе 1933 года. Несколько месяцев спустя, впервые за три года, в Центральной печати снова стали появляться его статьи по важным политическим вопросам. В них осторожно выдвигалась идея об окончании жестокого периода революции сверху и начале нового периода. Правда, за 4 августа 1933 года Немаловажным признаком его нового положения явилась его первомайская статья «Знамя науки в руках пролетарской диктатуры». Основные контуры, если не полная картина бухаринских отношений с умеренной группой в сталинском политбюро, достаточно ясны. Скорее всего, сыграло роль то обстоятельство, что ни Киров, ни Арджиникидзе не были ярыми противниками Бухарина в 1928-1929 годах, но первостепенное значение имело родство между их политической философией в 1934-1936 годах и бухаринскими взглядами 20-х годов. Хотя условия в стране к этому времени изменились, проповедуемая умеренной фракцией политика примирения и гражданского мира перекликалась с бухаринской концепцией НЭПа как нормализации советского строя после крайностей военного коммунизма. Напоминали эту концепцию и их доводы в пользу повышения жизненного уровня и зажиточности колхозного крестьянства, равно как и их главный аргумент, что угроза войны, теперь со стороны нацистской Германии, требует обеспечить готовность населения защищать советскую власть. Эти параллели с дискредитированными бухаринскими идеями, разумеется, вслух не признавались. Однако они не остались незамеченными. Как отмечал Сталин на 17-м партсъезде, взгляды одной части членов партии, призывавших к послаблениям во всех областях, как две капли воды, похожи на взгляды правых уклонистов. Но они отразились в различных политических событиях. В одном случае, например, дело касалось молодого бухаринца, бывшего редактора «Ленинградской правды» Петровского, являвшегося последовательным противником Сталина и замешанного в рютинском деле. В 1932 году он был исключен временно из партии, но два года спустя снова появился в возглавляемой Кировом Ленинградской парторганизации в качестве заведующего идеологическим отделом и опять занял пост редактора «Ленинградской правды». Бега и Александров Петровский, Москва, 1963 год, страница 303. Но в глазах партии успехи умеренного крыла ассоциировались именно с возвращением Бухарина в политику, что произошло на 17-м съезде партии в январе 1934 года, и речь его, сочетавшая обязательное одобрение сталинского руководства, с, как мы увидим, критической оценкой его внешней политики, была встречена продолжительными аплодисментами собравшейся в зале партийной элиты. На состоявшемся после окончания съезда заседании ЦК значение Бухарина в тайной схватке между умеренным крылом политбюро и сталинистами стало еще более очевидным. Хотя он был переведен из членов в кандидаты ЦК, его назначили главным редактором «Известий». Поскольку газета являлась вторым после правды авторитетнейшим рупором официальной политики, назначение Бухарина приобретало особое значение. Назначение его, датированное 21 февраля, было объявлено 22 февраля 1934 года. Оно явилось красноречивым свидетельством успехов умеренной фракции и сделало его символом ее примирительной программы и ее блистательным выразителем. Два последовавших затем события послужили новой иллюстрацией особой роли, которую играл Бухарин в политике реформистов. Первое. Учредительный съезд Союза советских писателей, собравшийся с большой помпой в августе 1934 года, чтобы отметить создание новой организации, объединявшей всех советских писателей. Глядя ретроспективно, съезд этот представляется началом еще худшей, чем прежде, регламентации литературы, которой был навязан принцип социалистического реализма. В то время, после четырех лет яростной классовой борьбы на литературном фронте, писатели и художники радовались ему как началу официальной либерализации, как поводу для великих надежд, прекрасных ожиданий. «Михаил Кольцов. Каким он был. Москва. 1965 год. Страница 97-я». Одной из главных причин такого оптимизма явилось появление Бухарина в числе трех официальных ораторов. Он был известен как противник партийного диктата в литературе и даже в 30-е годы как заступник опальных писателей. Наиболее хорошо документированным примером его помощи страдающим писателям является случай трагически погибшего впоследствии Осипа Мандельштама. Он также помог Эренбургу и Романову. И поэтому его присутствие на трибуне могло показаться оправданием надежд на примирение между режимом и творческой интеллигенцией. Его яркая трехчасовая речь подкрепила такое впечатление и затмила официальное выступление Горького и будущего сталинского сатрапа в области культуры Жданова. Темой бухаринского выступления была советская поэзия. Однако на самом деле он говорил об опасности того, что обязательные директивы партии в литературе после 1929 года приведут к бюрократизации творческих процессов и сослужат плохую службу всему делу развития искусств. Пересказ газетной статьи и рифмованный лозунг приятный сталинскому руководству, заявил он «это, разумеется, уже не искусство». «Социалистическая культура нуждается в могучем, богатом, многообразном искусстве, одушевленном гуманизмом и охватывающем весь мир эмоций, любви, радости, страха, тоски, гнева и так далее до бесконечности, весь мир хотений и страстей». Такое искусство, настаивал он, способно вырасти только из многообразия и высокого качества, из широкой свободы соревнования в творческих исканиях. Чтобы особо подчеркнуть свои доводы, он отверг официально признанных агитационных поэтов как устаревших и долго хвалил опальных лирических поэтов и в особенности вызывающие аполитичного Бориса Пастернака. Поразительная откровенность и либеральность бухаринских замечаний привели в бешенство агитационных писателей, но вызвали восторг подавляющего большинства аудитории, наградившей его приветственными возгласами. Сообщают, что многие писатели буквально бросались друг другу в объятия и, захлебываясь от восторга, говорили о перспективах подлинного освобождения искусства». Глеб Глинка «На путях в небытие». 1953 год, страница 136. Бухарин ответил на ожесточенные нападки, которым подверглась его речь, в своих заключительных замечаниях и в отдельном заявлении, сделанном позднее на съезде. О съезде и его роли в работе Корякова первый съезд, новое русское слово за 10, 13 и 17 июня 1971 года. К сожалению, в итоге либерализация и культурная оттепель, символизировавшаяся бухаринским выступлением на съезде писателей, оказались недолговечными. Три года спустя умеренных членов политбюро не будет в живых, Бухарин окажется в тюрьме, а многие из делегатов писателей сами станут жертвами террора, и сталинская печать назовет бухаринскую речь злостной попыткой дезориентировать советских поэтов и писателей». Правда за 17 мая 1937 года. Даже в то время отношение сталинистов к съезду явно отличалось от Бухаринского. Например, передавиться в «Правде» за 1 августа 1934 года. Другим важным событием, связавшим Бухарина с реформами сверху, Явилось учреждение в 1935 году в феврале комиссии по составлению новой советской конституции. Она состояла из 32 членов и формально возглавлялась сталиным Бухарин, тоже входивший в ее состав, доверительно сообщил позднее, что он один при некотором содействии со стороны Радека написал этот документ от первого до последнего слова. Поскольку в этой работе принимали участие юристы, а принятию Конституции в декабре 1936 года предшествовало длительное общественное обсуждение, то заявление, скорее всего, не отражает истины, хотя вполне вероятно, что Бухарин подготовил или отредактировал окончательный ее вариант. Во всяком случае, в то время было, видимо, широко известно, что он играл ключевую роль в разработке этого документа, официально названа Сталинской Конституцией и остающегося в силе по сей день. В 1977 году в СССР была принята новая конституция, в которой нашли соответствующие отражения, происшедшие в стране с 1936 года политические и социально-экономические изменения и в особенности в разработке содержавшихся в нем положения о всеобщем и тайном голосовании, о возможности участия в выборах нескольких кандидатов и четко определенных гражданских правах. Бухарин сам подчеркивал значение этих положений. Например, его... Статья «Конституция социалистического государства», датированная 14 июня 1936 года и 15 июня 1936 года. Кроме того, существует отрывочное свидетельства о том, что Бухарин думал об эволюции к двухпартийной избирательной системе или хотя бы выборам с двумя списками кандидатов. И хотя мало кто, в том числе и сам Бухарин, серьезно относился к официальным утверждениям о том, что Конституция гарантирует настоящую демократизацию, она послужила для многих членов партии и беспартийных лишним доказательством наступления эры гражданского мира и законности. В новой Конституции народу отведена много большая роль, чем в прежней. Теперь с ним нельзя будет... Не считаться. Высказывание Бухарина, датированное 22 декабря 1936 года. Но какое бы значение не имели съезд писателей и новая конституция, в конечном итоге оказавшаяся пустым звуком, видное положение и настоящее политическое влияние он приобрел 1934-1936 годах благодаря своему назначению редактором «Известий». Впервые с 20-х годов его подписанные статьи и неподписанные передовицы по насущным политическим проблемам стали регулярно появляться в газете, которую внимательно изучала правящая элита и образованная советская общественность. В течение нескольких месяцев он создал в редакции такую же товарищескую, интеллектуальную атмосферу, какая отличала его пребывание в правде. Он приглашал талантливых авторов, в том числе своего друга детства Эренбурга и разоружившегося троцкиста Радока, и создал известием репутацию самой живой и наиболее критически настроенной советской газеты. Воспоминания анонимного свидетеля редакторской деятельности Бухарина в рукописном журнале Политический дневник номер 5 апрель тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, страница сороковая. О репутации газеты в номере газеты Таймс Лондон за шестнадцатое марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Страница шестнадцата. Естественно, что за это равно, как и вообще за повышение своих политических акций, Бухарину пришлось заплатить, и его покаяние, вновь повторенное на 17 съезде, было лишь частью цены. Как выразился один из переживших эту эпоху, «Сталин не только уничтожал честных людей, но и портил живых». Даже в относительно либеральный период 1934-1936 годов участие в политике требовало исполнения ритуалов сталинского культа, фальсификации истории партии, очернение имен и идей оппозиционеров и искажения истории таких монументальных событий, как коллективизация. Бухарин, будучи хотя и знаменитым, но не обладавшим реальной силой политическим деятелем и сделавшийся теперь редактором правительственной газеты, не мог не следовать этому ритуалу. Но он пытался ограничиться при этом какими-то рамками и придерживаться какой-то политической этики. Предполагается, что Бухарин был либо автором, либо главным источником письма старого большевика, как подготавливался московский процесс в журнале «Социалистический вестник» за 22 декабря 1936 года и 17 января тридцать седьмого Так, подобно умеренным членам Политбюро, потакающим сталинской слабости к восхвалению и одновременно проповедовавшим свою собственную политическую линию, Бухарин согласился курить фимиам Сталину, однако нередко делал это в такой двусмысленной манере, что вызывал скептическое отношение. На 17-м партсъезде он назвал Сталина «славным фельдмаршалом пролетарских сил», что было довольно странным эпитетом в большевистской среде, как намекнул и сам Бухарин два месяца спустя, когда он хвалил президента Михаила Калинина за то, что тот не был фельдмаршалом Гинденбургом. Статья «Калиныч» за 30 марта 1934 года. В иных торжественных случаях он вообще не упоминал о Сталине, что было тогда довольно необычным упущением. Например, его статья по поводу первомайского праздника «Почему мы победим?» 1 мая 1934 года. Еще он нарочно говорил о Ленине словами, которые теперь предназначались для одного Сталина. Например, «наш вождь», «наш учитель», «наш отец». 21 января 1936 года. Его вклад в создание культа Сталина был менее сдержан позднее, когда его положение стало совсем опасным. Например, его статья «Пирамида великих дел» 15 мая 1936 года когда в феврале 1935 года Сталин с помпой провел всесоюзный съезд колхозников-ударников, дабы отметить победу социализма в деревне, Бухарин, который был известным противником насильственной коллективизации, все же согласился выступить перед собравшимися, но речь его была выдержана в совершенно особом тоне. «А когда был посмертно развенчен Покровский», и его в прошлом «Ортодоксальная историография» Бухарин присоединился к его критикам, однако в основном сетовал лишь на то, что Покровский подошел к трактовке русской истории слишком абстрактно. «Бухарин, нужна ли нам марксистская историческая наука?» Статья за 27 января 1936 года. В других случаях Бухарин попросту отказывался от уступок и не участвовал в неонационалистической реабилитации царизма или в переписывании истории партии. И это несмотря на его членство в официальной комиссии, назначенной в начале 1936 года для надзора за переписыванием учебников по русской советской истории. В январе того же года Он даже снова высказал традиционную, отрицательную большевистскую точку зрения на царскую Россию, назвав ее «нацией обломовых». Это высказывание подверглось резким нападкам в правде, и Бухарин был вынужден от него отказаться. Его ответ на вопрос «Статья за 14 февраля 1936 года» Столь же верна старому большевистскому мировоззрению была и его неподписанная передовица, вспоминавшая добрым словом не царистские, а освободительные традиции России XIX века. «Великие традиции» – статья за 5 февраля 1936 года. Бухарин указывал на свое авторство этой статьи, позже в другой работе, датированной 14 февраля 1936 года. И главное, он отказался клеймить большевиков, страдавших от сталинской мстительности. Когда другие бывшие оппозиционеры, включая Рыкова, в 1936 году призвали суд не щадить Зиновьева и Каменева, Бухарин к ним не присоединился. Наверное, цена, которую ему пришлось заплатить, представлялась Бухарину приемлемой, поскольку его публикации и участие в общественной жизни обеспечивали ему центральную и, как он надеялся, влиятельную роль в судьбоносной схватке между фракциями примирения и террора. По мнению Бухарина, на карту было поставлено многое. Будущий ход большевистской революции, будущее страны всего мира и его статьи-передовицы 1934-1936 годов составляли важную часть усилий умеренной фракции, направленных на то, чтобы убедить партию в необходимости гражданского мира и реформ. Во время своих бесед с Николаевским в Париже в 1936 году Бухарин сообщил, что в дополнение к своим статьям он был автором серии неподписанных передовиц в известиях, напечатанных особым шрифтом и касавшихся шедшей тогда борьбы по поводу политической линии. Разбирая его философию в 1934-1936 годах, «Я не ссылался на эти статьи», — пишет Коэн, поскольку, во-первых, авторство их не указано, и, во-вторых, идеи его и так достаточно ясны из многочисленных подписанных статей. Следует помнить, что это не означало, будто у Бухарина была свобода открыто писать об этих вопросах и о конфликтах в верхах. Подобно другим участникам закулисной борьбы, он был вынужден выражаться осторожным эзоповским языком, который иногда применялся в борьбе в партии в 20-е годы, а теперь стал главным средством публичных дебатов и политического диалога. В этом... Эзотерическом способе общения не было ничего необычного или специфически советского. Язык зашифрованной полемики, аллегорических символов, метафорических намеков, кодовых слов и многозначительных выделений и умолчаний, равно как и чтение между строк, на протяжении всей истории составляли часть политической речи, особенно в авторитарных обществах, где насаждалась официальная цензура и преследовалась всякая ересь. Исследователи политической философии и даже библейских текстов привыкли разбирать Эзопову речь, помня о том, что в иных исторических условиях кое-что остается недосказанным.